Страница 799, письмо 307, Афанасию Афанасьевичу Фету. 1877 год, марта 22-23, Ясная Поляна. «Вы не поверите, как нерадостно ваше одобрение моего писания, дорогой Афанасий Фанасевич, и вообще ваши письма, примечание первое. Вы пишете, что в русском вестнике напечатали Толстого, а ваше искушение лежит у них, примечание второе. Такой тупой и мертвой редакции нет другой». Они мне ужасно опротивили не за меня, а за других. Как в казаки? Каким же чином? И зачем в Белой Церкви? Меня Петр Афанасьевич ужасно интересует. Примечание третье. Голова моя лучше теперь, но насколько она лучше, настолько я больше работаю. Март, начало апреля – самые мои рабочие месяцы, и я все продолжаю быть в заблуждении, что то, что я пишу, очень важно, хотя и знаю, что через месяц мне будет совестно это вспоминать. Заметили ли вы, что теперь вдруг вышла линия, что все пишут стихи, очень плохие, но пишут все? Мне штук пять новых поэтов представилось. Извините за бестолковость и краткость письма. Хотелось только вам написать, чтобы вы помнили, что вас и любят и ждут в Ясной Поляне. Наш поклон вашим. Лев Толстой. Примечание первое. Фет в письмах от 11 и 16 марта передавал свое впечатление от глав 16 двадцать четвертый, шестой части Анны Карениной. Переписка, том первый, номер триста тринадцатый, триста пятнадцатый. Второе примечание. Фет был возмущен тем, что журнал не поместил его стихи "Искушение на горе", но напечатал Гарольда Свенгольма, Алексея Толстого. Смотри, там же страницы четыреста шестьдесят четвертая, четыреста шестьдесят пятая. Третье Фет сообщал, что шиншин, -шин, который по возрасту не смог поступить в войска волонтерам, был принят в Казаки. Смотри, там же страницу 468-ю. Конец примечаний.